Глава 9. Когда загремел ключ в замке, а потом распахнулась дверь камеры, Жиган решил, что это сон. Но всё происходило наяву. Слишком сильно резанул свет из коридора по глазам, давно привыкшим к темноте. В дверном проёме показалась невысокая фигура в хорошо подогнанной чёрной униформе и небрежно сдвинутой назад элег шапочке. Ещё один, что ли, подумал Жиган. Торка потом он разглядел, что в руке Зек держал зажжённую сигарету. Он что-то тихо сказал конвоиру, и тот немедленно закрыл за ним дверь. Лежавший на деревянных нарах Жиган опустил ноги вниз и сел. Привет, катаржанин, прозвучал спокойный голос гостя с лёгким кавказским акцентом. Жиган настороженно всматривался в его лицо. Знаешь, кто я такой? Жиган молчал. В начале разговора Смод она напомнила ему о чём-то, оставшемся в той жизни, за стенами. Один наш общий знакомый зовёт меня Артуром, другие Артуром Руслановичем. Камера наполнилась дымом дорогих сигарет. Этот запах почему-то пробуждал ужиганную неприязнь. Он бы ещё одеколоном побрызгался. Артур присел рядом на нары. Ты сам-то помнишь, кто тебя погонял удал? А при чем тут это? При том, что это и есть наш общий знакомый, Толя Криваны. На суровом обветренном лице Артура появилось какое-то подобие улыбки. Он снял шапку, положил ее рядом с собой, провел рукой по жестким седым волосам. За что сидишь? Сто сорок восьмая. Значит, верно про тебя говорят. Чью-то клячу угнал. Подруга на воле есть? Была когда-то. В рот ей давал? Такой вопрос Жигана не смутил. Нет, твердо ответил он. Сам ей лизал? Нет. Задавая эти вопросы, Артур внимательно смотрел на Жигана. Тот отвечал, не отводя глаз в сторону. Артур сделал глубокую затяжку и спросил: "Курить хочешь?" Благодарю. Вежливо отказался Жиган. Артур настаивать не стал. Что в армии делал? Как все служил? Видно, лучше других служил. Спокойно констатировал Вор. У нас тут, знаешь, сколько военных обиженников. А вообще это плохо. Что плохо? Держать в руках оружие, которое тебе дало государство, неположено. Я не знал, что это такой грех. Это не по понятиям. Вор не должен пахать на государство, и тем более брать от него оружие. Я не вор. Ну а сиди ж ты за воровство. На это жгана возразить было нечего. Вот видишь, как дальше жить собираешься? А что, есть выбор? У человека, только конечно, если он человек, а не сука, всегда есть выбор. Тюрьма не для всех дом родной. Многие опускаются. Тут каждый проверяется на раз. Ты, конечно, парнишка отчаянный. Тебе бы сейчас здоровые мысли побольше. Правильно выберешь себе дорогу, значит будешь идти по жизни с гордо поднятой головой. Ничего тебе не будет страшно. Меня и так не страшно. Ты погоди, не горячись. Некоторых время ломает. Сейчас-то ты, конечно, герой, жиган одним словом. Но ведь срок твой не завтра заканчивается. Тебе тут ещё долго париться. Так что подумай пока. А что думать-то? С кем ты и за что ты? Я сам по себе, твёрдо сказал Жиган. Ну-ну. Артур покачал головой и философски добавил: Так не бывает. Даже волки в лесах стаями ходят. Артур встал, надел шапку, подошёл к двери и постучал несколько раз. Спустя несколько мгновений контролёр распахнул дверь и выпустил вора из камеры. После него в изоляторе долго пахло хорошим табаком. И опять время потянулось, как старая черепаха. День и ночь сливались в один бесконечный круг. Однажды Жigan решил, что дальше так продолжаться не может. Чтобы не свернуться, нужно взять себя в руки. Из-за плохого питания, постоянной сырости и холода в камере раны не заживали. Но, несмотря на это, Жиган начал заниматься физическими упражнениями. В начале он давал телу небольшую нагрузку: растяжка, десятка отжиманий от пола на кулаках, отдых. Нагрузки постепенно увеличивались. И теперь не проходило и дня, чтобы Жиган не тренировал тело на протяжении четырех-пяти часов. Подыскав себе занятие, Жиган заметил, что время пошло быстрее. Дни, проведенные в карцере, он отмечал на стене обгорелой спичкой. И вот, наконец, наступили последние сутки. С грохотом открылся намордник на двери. Бандер подал алюминиевую кружку с кипятком и кусок хлеба. Сегодня полусухая горбушка показалась Жыгану манны небесной. Он с наслаждением откусывал кусти, долго жевал, запивал горячей водой. Уже завтра в Зоновско-столовой он будет есть суп или щи. Сегодня Жыган решил дать телу отдых. После короткой 15-минутной растяжки и пара десятков отжиманий он улёгся на нары и с закрытыми глазами стал представлять себе, как будет происходить освобождение из шизо. Распахнётся дверь, появится дежурный офицер с парой солдат. Ему скажут: "Осуждённый Панфилов, срок вашего пребывания в штрафном изоляторе закончился". Жиган даже не заметил, как заснул. Его разбудил грохот сапог за дверью, звон ключей и истошный крик: "Стать!". "Что, уже?" подумал Жиган, скатывая снаф. Он ошибся. На пороге стоял прапорщик в зелёной форме, за ним несколько солдат без оружия. "Выйти из камеры, руки за спину, лицом к стене". Починяясь командам, Жыган вышел в коридор. "Ё-моё", подумал он, стоя у стены. "Какой тут к чёрту шмон? Порашу и нары будут обыскивать". Солдаты действительно вошли в камеру и стали проводить обыск. Казалось, им приказано найти иголку в стоге сена. Так тщательно они обыскивали каждый сантиметр площади камеры. В коридоре остались прапорщик и маленький кривоногий солдатик с раскосыми глазами, одетый в мешковатую зелёную форму. "Телебаев, приказал ему прапорщик, провести личный досмотр осуждённого". Солдат принялся молча ощупывать карманы Жигана. Но ничего, кроме спички и малюсенького огурчика, ему обнаружить, естественно, не удалось. Прапорщик разозлился. Телебаев, сколько я буду тебя учить? Смотри, последний раз показываю на личном примере. Его руки легли на плечи Жигана. В следующее мгновение прапорщик сорвал с него куртку и принялся тщательно ощупывать её, проверяя каждый шов. Куртка полетела на пол. Снимая остальное, Жиган стащил с себя прохарь, расстегнул и снял брюки. Шманалшек тут же схватил сапог и сунув в него руку, полез под подкладку. Правда, перед этим он вытащил что-то из кармана собственных галифе. Но этого Жыган не видел. Вот, Телебаев победоносно заорал прапорщик, вытаскивая из сапога маленькую бумажку, сложенную в несколько раз. Учись, как надо проводить обыск. Жыган осторожно повернул голову в полуоборота. И увидел, что прапорщик разворачивает фиолетовую купюру с профилем Ильича. "Осуждённый Панфилов, это что такое?" Шманальщик ткнул Жигану поднос с двадцатипятирублёвкой. "Предметы запрещённые к хранению!" "Телебаев, я, товарищ прапорщик. Завези сюда капитана Самсонова, и быстро. Чтобы одна нога здесь, другая там. Есть, товарищ прапорщик." Солдат, горчача кирзовыми сапогами, побежал по коридору. Конечно, это была провокация. Никаких денег Жиган в сапоге не хранил, да и ни откуда им было взяться. Не прошло и минуты, как в коридоре в сопровождении солдата появился дежурный по шизо капитан Самсонов. Этого офицера Жиган видел один раз в жизни месяц назад в тот день, когда он прибыл в колонию. Сейчас лицо Самсонова лучилось такой радостью, будто он спешил на встречу со старым другом. Вот, товарищ капитан, доложил ему прапорщик. У осуждённого Панфилова обнаружены запрещённые к хранению предметы. Капитан принялся внимательно разглядывать бумажку со всех сторон, будто надеялся найти на ней сделанные тайнописью сообщения. Потом он сунул двадцатипятку в карман и остановился за спиной у Жыгана, дыша ему прямо в ухо. От Самсонова пахло тройным одеколоном, смешанным почему-то с ароматом гуталина. Наверное, недавно сапоги чистил. Откуда деньги, Панфилов? Жиган почувствовал, как в груди у него начинает кипеть. Какие деньги, гражданин начальник, едва сдерживаясь, проговорил он. Я тут уже месяц парюсь. Мне тоже интересно, с нажимом проговорил Самсонов. Как это ты умудрился пронести сюда денежное знати? Ничего не знаю, гражданин начальник. Меня обыскивали месяц назад. Значит, плохо искали, мстительно сказал Самсонов. Ты, оказывается, хитрее, чем я думал. Где ты при первом области прятал деньги? В жопе? Может, у тебя там ещё что-нибудь есть? Самсонов отступил на шаг и приказал прапорщику: "Давайте-ка по полной программе". Шманачальчику явно не хотелось копаться в заднем проходе осуждённого Панфилова. Поэтому он приказал солдату Телебаев провести полный личный досмотр. Такого унижения Жиган перенести не мог. Мало того, что этот сучий потрох, кусок поганой, подкинул ему деньги, так ему этого мало. Нет у меня ничего, зло бросил Жиган. Не оборачиваться, завопил Самсонов. Что вы ждете, пропращек? Ставьте его раком. Бойцы, быстро сюда! Солдаты, проводившие оба с камеры по команде капитана, бросились в коридор. Пропращек первым схватил жиган за руку и попытался вывернуть ее. Этого жиган стерпеть не мог. Он резко обернулся и выдернул руку. Пропращек явно не ожидал такой прыть от заключенного, целый месяц сидевшего на хлебе и воде. Он отпрянул и, задыхаясь от возмущения, выпалил: "Ах ты, да я тебя!" Капитан Самсонов тут же отступил назад и, подначивая пропрощика, крикнул: "Давай бульдозер, меси его!" Жиган наверняка был единственным из заключенных из правительной трудовой колонии номер шесть, кто не знал пропрощика Матвеева по кличке Бульдозер. Он проводил в колонии все шмоны и отличался особенной ненавистью к зекам. Одно время бульдозеру довелось служить в целикомской зоне Белой Лебедь, где применяются особенные изуверские методы по отношению к содержащимся там ворам в законе и авторитетам. Матвеев не переносил непочтительного отношения к себе. Поведение Жигана его просто взбесило. Он кинулся на заключенного, как разъяренный бык на матадора. Однако впервые в своей жизни бульдозер получил отпор. В общем, Жиган ничего особенного не делал. Когда прапорщик с глухим рычанием бросился вперёд, Жиган инстинктивно выставил вперёд ногу. Бульдозер наткнулся пахом на колено, перегнулся пополам и осел. Солдаты, столпевшиеся в узком коридоре, ошеломлённо замерли. "Ну что вы смотрите?" заорал Самсонов. Однако ни один из бойцов, несмотря на окрик, не рискнул подступиться к зэку. Среди них не было ни одного, кто мог бы ростом или телосложением равняться Жигану. Одно слово, внутренние войска. Эти недомерки, как цыплята, напуганно сжались друг к другу, в то время как Жиган сжал кулаки и наклонил голову, глядя на них из-под лобья. И тут бульдозер бросился вперед, словно оправдывая свою кличку. Он протаранил головой живот заключенного, Жиган врезался спиной в стену. Однако он не зря поддерживал форму. Вмиг напрягшиеся мышцы брюшного пресса выдержали удар, и бульдозер не смог сбить ему дыхание. Уже не теряя контроля над ситуацией, Жиган резко рубанул прапорщику локтем по затылку. Теряя сознание, бульдозер рухнул на пол под ноги Жигана. "Бойцы, вперёд!" гласил Самсонов. Двое самых отчаянных солдат следом за прапорщиком бросились на Жигана. От одного он успел сбить с ног встречным ударом прямой левой в голову, но другой успел повиснуть у него на плече, вопя что-то неразборчивое. Жиган пытался сбросить его, но тщетно. На выручку бойцу подоспели остальные. Они облепили Жигана как мухи, не замечая, что под ногами валяется прапорщик Матвеев. Один висел на левой руке Жигана, другой на правой, и ещё двое беспорядочно тыкали его кулаками. Жыган попытался освободить правую руку, но тут произошло неожиданное. Висевший на ней солдат зубами впился ему в плечо. Боль была такой сильной, что на мгновение у Жыгана помутнело в глазах. Рука повисла, как плеть. За спинами солдат неожиданно появился капитан Самсонов и с проворством фокусника застегнул на запястье Жыгана браслет наручников. Жыган не успел даже дёрнуться. Так быстро всё произошло. Вдобавок кто-то из солдат ударил его носком тяжёлого кирзового сапога по голени. Боль была такой, что искры посыпались из глаз. Всё, теперь перевес был на стороне противника. Жыганы били по голове, в грудь, по плечам, потом повалили на пол и начали топтать сапогами. Капитан Самсонов вывернул жыгану обе руки на спину и защёлкнул наручники. Сейчас мы тебе устроим ласточку. Возбуждённо прокричал он. Самсонов схватил Жигана за руки и резко рванул их вверх. Нестерпимая боль пронзила позвоночник. Сам капитан бил по почкам. Солдаты молотили Жигана наугад. Кто куда попадёт. Удары приходились большей частью по рёбрам и плечам. Самсонов зверствовал больше остальных. Он непрерывно дёргал Жигана за руки. Сведённая за спиной и скованная наручниками Избиение продолжалось ещё несколько минут, пока наконец капитан не устал сам и не дал отмашку солдатам. Всё, хватит. Сняв жганы наручники, он распорядился, чтобы его отнесли назад в камеру. Заключённого швырнули на каменный пол, потом бросили туда же его вещи. Капитан напоследок подошёл к жгану, пнул его ногой в плечо и проговорил: Будешь гнить тут еще сорок пять суток, Патла. Это тебе не зеков в отряде мочить. Но я еще добрый. Вот когда бульдозер до тебя доберется. Жиган не мог знать о том разговоре, который накануне предполагаемого срока его выхода из стравновой изолятора состоялся между капитаном Белянином и смотрящим зоны Артуром. Они встретились в медицинчестве. Артур занимал палату вместе с ещё тремя зэками. Когда вошёл начальник четвёртого отряда, Артур молча, кивком головы, показал зэкам на дверь. Они сразу же вышли в коридор. В палате царил идеальный порядок. Артур любил чистоту и уют. На нём, в отличие от других заключённых, находившихся сейчас в месончасти, была не больничная пижама, а тёплый спортивный костюм и домашние тапочки. Белянина он встретил радушно, предложил конфеты и шоколад. Капитан с удовольствием отломил кусочек от темнокоричневой плитки и пожелтевый шоколад сказал: «Есть дело, Артур. Понимаю, гражданин начальник. Завтра заканчивается срок содержания в шизо Панфилова. Не знаю, что с ним делать. Что вас беспокоит, гражданин начальник? Ты же знаешь, Артур, меня всегда беспокоит только одно. Порядок в отряде. Выйдет Панфилов, блатные обязательно захотят ему отомстить. На сей раз он так легко не отделается. А я чем могу помочь? прищурившись, спросил Артур. Брось притворяться, одного твоего слова достаточно, чтобы его оставили в покое. С какой стати я буду его защищать? огрызнулся Артур. Беляня недовольно засопел. Мне трупы не нужны. А хозяину тем более. Но ведь на заняе всякое бывает. Человек может скончаться от внезапного сердечного приступа или наложить на себя руки. За каждым ведь не углядишь. Значит, не хочешь пойти мне навстречу. Малхас горячий парень. Немного подумав, сказал Артур: "Он хоть и среди обиженных, но от мести не откажется. Не тяни, говори, что надо". Артур овёл палату многозначительным взглядом. "Знаешь, начальник, всё здесь хорошо, только вот скучно. Праздников в душе не хватает". Капитану Белянину трудно было не понять, что ли это скравленный намёк. Речь шла о застолье. "Решим вопрос. Так что с Панфиловым делать? Это уж в вашей компетенции, гражданин начальник", улыбнувшись, сказал Артур. Только я без злостных нарушителей дисциплины и шизо просто так не выпускал. Они бы у меня там долго парились. Сколько? Ещё месяца полтора. А там глядишь, страсти и поулягутся, в отряде появится новый смотрящий. Как на это посмотрит хозяин? Сугубо положительно. В отряде сохранится порядок, а нарушитель дисциплины должен нести за это заслуженное наказание. Его вроде бы и наказывать не за что. Месяц просидел в санатории ниже травы тиши воды. Но, гражданин начальник, мне ли вам рассказывать, как это делается. Нарушил правила содержания в шизо, хранил недозволенные предметы, оказывал сопротивление представителям администрации. Был бы человек, а повод найдётся. Мне тоже спокойнее будет, если Жыган ещё посидит в изоляторе. Будет ему что-то вроде карантина. Постой, постой, какой же ган. Погоняло у него такая. Ты откуда знаешь? Мир слухами полнится. Артур загадочно улыбнулся. Белянин подошёл к окну, задумчиво посмотрел на больничный дворик. Пара заключённых возилась с мусорными бачками. Ладно, заканчивай разговор, начальник направился к двери. За мной бутылка. Можете погуживать тут маленько, только чтобы без особого шума. Ну что вы, граждане начальник? Сипло засмеялся Артур. Какой шум! Мои люди тихие, мирные. Подчайфируем, песни послушаем. У нас во втором отряде музыкант один есть. По восемьдесят восьмой сидит. Он нам сыграет, если не возражаете. Свои люди, сочтемся. Пока мы за одним забором, нам ссориться нельзя. Кстати, как здоровье хозяина? Ничего. Передавайте ему привет. Вот так же Ганс работал ещё 45 суток. И это был не худший вариант.